Глава седьмая. Сильные связи. Число Данбара и круги близости. Дорогой слушатель, позвольте мне задать вам один вопрос. Очень важный вопрос. Вопрос, который я частенько задаю людям. Сколько у вас друзей? В эпоху соцсетей и культа Facebook-дружбы этот вопрос может показаться архаичным и слишком личным. Да кому, какое дело, сколько их у меня? А у тебя самого сколько друзей? И что такое друг, в конце концов? Толика раздражение у тех, кто слышит этот вопрос в свой адрес, говорит о том, что тема по-настоящему важна для них, и вот почему. Отвечая на вопрос о том, сколько у нас друзей, мы основываемся на собственных ощущениях, иногда весьма туманных. Кто-то назовет друзьями одного-двух человек, самых близких, проверенных временем и различными жизненными ситуациями, а кто-то — сотни людей из списка Friends в Фейсбуке. Кстати, в пору взрывного роста базы подписчиков Фейсбука создатели этой соцсети критиковали за присвоение каждому подписчику статуса «френда». Но они не отказались от этого термина. Слишком уж привлекательной оказалась идея заводить друзей за пару кликов. Так кого же мы можем назвать другом, а кого приятелем, товарищем, знакомым? Найти ответы на эти вопросы нам поможет Робин Данбар, изучавший социальное поведение приматов. Наблюдая за обезьянами, он пытался понять, почему они так много времени посвящают грумингу, вычесыванию шерсти друг у друга. И выяснил, что таким образом обезьяны строят отношения, проявляют друг к другу внимание и уважение, налаживают социальные связи и определяют социальную иерархию. Выяснилась еще одна интересная деталь. Когда стая становится слишком велика, возникает дефицит времени на то, чтобы успеть уважить каждого соплеменника. И тогда обезьяний клан делится на два, чтобы у всех снова было достаточно времени на взаимное почесывание спинки. Причем тут люди? Все дело в неокортексе, новой коре мозга. У многих животных она развита лишь в незначительной степени. А у приматов отношение массы мозга к массе тела куда больше, чем у любых других животных. Зачем же приматам такой большой мозг? Этим вопросом задавались многие. Одни ученые утверждали, что большой мозг нужен для выживания и поиска пищи, другие, что именно сложная социальная жизнь приматов дала толчок к развитию мозга. Гипотеза социального разума объясняет большой размер мозга приматов их сложной социальной жизнью. Примечание. Гипотеза социального разума или теория макиавелевского интеллекта появилась в конце 1980-х годов и с тех пор успешно укрепляет свои позиции. В чем эта сложность? Во-первых, в том, что в социальных группах приматов есть постоянные крепкие и менее крепкие связи. Словом, все как у людей, например, когда ты любишь тещу, но предпочитаешь, чтобы она жила отдельно. Как и мы, приматы не могут покидать семьи или присоединяться к другим так же легко, как это делают, скажем, антилопы, вливающиеся в довольно аморфное мигрирующее стадо. Во-вторых, приматы используют понимание социальных связей в своей группе, чтобы группой управлять, и потому их сообщество куда запутаннее, чем у других животных. Эта гипотеза о том, что большой размер мозга приматов обусловлен их сложными социальными связями, подтверждается многочисленными исследованиями. В нашей черепной коробке, как и у приматов, неокортекс занимает значительное место И играет очень важную роль, отвечая за такие центральные способности, как сознание, мышление и речь. Именно за счет развития новой коры мозга мы смогли выйти из-под абсолютной власти инстинктов и научились определять, кто нам друг, а кто так знакомый. И чем больше размер неокортекса, тем большее количество социальных связей мы способны поддерживать. Как мы знаем, одной из самых трудозатратных социальных связей человека является его партнер по браку. Как-то так получается, что всякий раз, когда мы говорим о сложности социальной жизни, многие из нас думают о своем браке. Что я могу сказать на этот счет? Даже если вы немного устали друг от друга, перестаньте пенять на мужа или жену. Ведь если бы его или ее у вас не было, ваш мозг был бы куда меньше. И в этой шутке есть много правды. В своих исследованиях Робин Данбор и его коллега Сьюзен Шульц открыли любопытную закономерность. Оказывается. Моногамия и нахождение пары у птиц и млекопитающих требуют существенных умственных усилий. Моногамные отношения требуют затрат энергии, и это присуще не только людям. В популяции птиц и млекопитающих есть огромное количество особей, которым свойственна моногамность, и почти у всех из них в соотношении к массе тела мозг больше, чем у представителей животного мира, ведущих полигамный образ жизни какое отношение все это имеет к нам с вами? Как всегда, самое прямое. Даже при том, что размер человеческого неокортекса действительно велик, его возможности далеко не безграничны. Данбар рассчитал, что мощности нашего мозга хватает на поддержание более-менее качественной связи примерно со 150 людьми. Внимание, всего 150 человек. Эта цифра и стала знаменитым числом Данбора. Почему? Да потому, что качественная связь это больше, чем просто знакомство. Американский социолог Дэйв Логан пишет об этом так: любая организация представляет собой конгломерат небольших сообществ. Мы называем подобные небольшие сообщества племенами. Они формируются столь естественно, будто являются частью нашего генетического кода. Племена в свое время помогли людям пережить ледниковый период, построить поселения, а затем и города. Птицы, как известно, сбиваются в стаи, рыбы ходят косяками, а люди живут племенами. Племя – это группа людей, в которую входит от 20 до 150 человек. Вот тест на принадлежность к племени. Вы, встретив человека племени на улице, остановитесь и скажете ему «Привет». Телефоны членов вашего племени наверняка забиты в ваш сотовый, а адреса электронной почты – в компьютер. Логан, конечно, упрощает, ведь сегодня в нашем с вами телефоне и компьютере записаны телефоны и электронные адреса многих сотен, если не тысяч людей. Но я уверен, вы понимаете, что он имеет в виду. Качественная связь с человеком – это когда мы знаем не только детали про него самого, например, сколько ему лет, где он работает и какими качествами обладает, но и про некоторые его личные отношения, есть ли у него семья, с кем он дружит. Вот что такое качественная связь. Скольких людей вы знаете так хорошо? Вот-вот, и я о том же. Скорее всего, как раз около 150. Об этой же цифре говорит и Юваль Харари, описывая структуру первобытных сообществ. Харари задается вопросом, как сапиенсам удалось выйти за пределы небольшого племени и построить города. Он пишет об этом так. Подобным образом, вероятно, была устроена и жизнь древних людей, в том числе первых Homo sapiens. Социальный инстинкт побуждает людей, как и шимпанзе, заводить дружеские связи и устанавливать иерархию. Наши предки тоже охотились и сражались сообща. Однако социальные инстинкты древнего человека, как и у шимпанзе, распространялись только на маленькую группу. Стоило группе слишком разрастись, как социальные связи в ней нарушались, и она распадалась. Даже если какая-нибудь плодородная долина – могла прокормить 500 древних сапиенсов, столько чужаков никоим образом не могли ужиться друг с другом. Как бы они договорились, кому быть вожаком, кому где охотиться и кому с кем совокупляться. В результате когнитивной революции сапиенсы начали объединяться в более крупные и стабильные группы. Значительную роль тут сыграло умение сплетничать. Но и у сплетни есть свои ограничения. Социологические исследования показали, что предел естественных размеров группы, которую объединяет сплетня, около 150 особей. Люди не могут сблизиться более чем со 150 представителями своего вида и с удовольствием посплетничать о них. Даже сегодня критический порог для организационной деятельности человека ограничен примерно этим магическим числом. В таких пределах компании, социальные сети, общественные организации и военные подразделения – могут действовать на основе близкого знакомства и сплетен. Нет надобности формальной иерархии, званиях и правилах поддержания порядка. Взвод из 30 солдат и даже рота из 100 может отлично функционировать благодаря своим внутренним связям, не нуждаясь во внешней дисциплине. Пользующийся уважением сержант становится королем, и к нему прислушиваются даже офицеры. Семейный бизнес будет развиваться и процветать без совета директоров, директора и бухгалтерии. Но стоит преодолеть порог в 150 человек, и прежние структуры перестанут работать. Невозможно управлять дивизией из тысяч солдат, словно взводом. Успешный семейный бизнес сталкивается с кризисом, когда разрастается и приходится нанимать много сотрудников. Если в этот момент не удается перестроиться, компания обычно разоряется. Как же Homo sapiens ухитрился перешагнуть этот порог, создать города, в которых жили десятки тысяч людей, империи, которые насчитывали сотни миллионов. Тут-то и пригодился язык вымысла. Огромная масса незнакомых друг с другом людей способны к успешному сотрудничеству, если их объединяет миф. Дорогой слушатель, если с харари правы, то нам стоит задуматься. Дело в том, что сегодня практически любой активный человек — вынужден поддерживать гораздо большее количество связей, чем со 150 людьми. Мы постоянно доступны для связи через мессенджеры, все чаще вовлекаемся в несколько проектов одновременно. Количество наших цифровых друзей растет. Мы живем в условиях цифровой перегрузки, приводящей нас к цифровому одиночеству, о которых я говорил в самом начале книги. Почему так происходит? Почему серьезный ученый утверждает, что наш мозг способен поддерживать качественную связь с таким небольшим количеством людей. Все дело в ограниченной емкости нашего социального капитала. Социальный капитал человека – это суммарное количество времени, памяти, сил и желания поддерживать отношения. Пытаясь поддерживать большее количество связей одновременно, мы просто не успеваем качественно почесать спинку всем. Отдавая всем понемногу, мы размазываем свои ресурсы тонким слоем. Так отношения становятся поверхностными и менее доверительными, и мы уже не можем получить удовлетворение и радости от них. Вы наверняка возразите и скажете, что поддерживаете контакт с намного большим количеством людей. Действительно, я еще не встречал взрослого человека, в чьем телефоне значилось бы всего 150 контактов. За последний год я лично опросил около 500 человек, московских предпринимателей и менеджеров, и вот какие данные я получил. Самая маленькая записная книжка составила 290 контактов, а самая большая — 31 тысячу. Да, мы вполне можем обмениваться поздравлениями с днем рождения, лайками и даже комментариями в соцсетях с сотнями и даже тысячами людей. Но мы вряд ли успеем встретиться, разделить пищу и душевно поговорить с каждым из них. Многих ли мы захотим обнять или просто хлопнуть по плечу? А ведь физический контакт крайне важен для установления близких и доверительных отношений. Касаясь друг друга, мы получаем целый каскад окситоцина, гормона привязанности и эндорфинов, гормонов радости. Именно этот коктейль позволяет нам устанавливать эмоциональную связь и даже облегчает физическую и душевную боль. Данбор проверил и эту гипотезу, его испытуемые должны были держать руку в ледяной воде или стоять в неудобной позе. Те, кто до этого мероприятия вдоволь посмеялся с товарищами или просто пережил легкое живое прикосновение, гораздо дольше мог терпеть дискомфорт, ведь эндорфины — это еще и мощное обезболивающее. Так как нам определить, с кем мы состоим в близких дружеских отношениях, а с кем в далеких приятельских? Как разобраться, какие круги общения приоритетны? ближе к две тысячи десятым годам команда ученых под руководством данбара проанализировала массив из шести миллиардов телефонных звонков сделанных тридцатью пятью миллионами мобильных абонентов одной из европейских стран результатом этого мега исследования стала модель кругов данбара согласно которой наше социальное окружение можно разделить на несколько кругов близости данбар подсчитал что в среднем за всю жизнь мы знакомимся с пятью десятью тысячами человек Часть из них мы запомним, часть забудем, а в конкретный момент времени сможем узнать в лицо и назвать по имени примерно полторы тысячи человек. И только про 500 человек мы сможем сказать что-то еще, где живет, где работает, как мы познакомились, так как мы худо-бедно следим за их жизнью. И в среднем только 150 человек или группа контактов составляют ядро нашего социального фокуса. Это люди, с которыми мы активно контактируем по мере необходимости, и про них мы знаем гораздо больше. Из них 50 человек составляют нашу группу общности. С этими людьми нас многое объединяет – работа, интересы, вкусы. Мы регулярно общаемся и с радостью пригласим их на свадьбу или юбилей. 15 человек из этих 50 – это наше ближнее окружение, группа поддержки – Это те хорошие приятели и родственники, которые нам весьма симпатичны и способны оказать нам быструю и действенную помощь, когда мы в этом нуждаемся. И, наконец, ядро из пяти человек составляют нашу группу опоры. Это самые близкие родственники и самые-самые лучшие друзья. Мы во многом идентифицируем самих себя с ними и находимся с этими людьми в постоянной и интенсивной связи. И, конечно, это те, с кем мы готовы разделить самые глубокие переживания. Выводы Данбора во многом совпадают с результатами исследования, проведенного в 2020 году Сьюзен Декс Уайт из Университета Северного Иллинойса. Согласно ему, наибольший уровень удовлетворенности жизнью демонстрируют те женщины, у которых есть от трех до пяти близких друзей. Если друзей слишком мало, то чувство принадлежности к группе, доверии и глубины отношений, которые так важны, может попросту не хватить. А если тех, кого человек считает близкими друзьями, у него слишком много, все эти столь нужные переживания размазываются по поверхности отношений слишком тонким слоем, что в итоге может их обесценить. Так как же нам не потерять, а улучшить качество наших связей? Как определить, кто находится в наших близких кругах? И как понять, где густо, а где пусто? В этом нам на помощь как раз и приходят круги Данбара, позволяя проанализировать окружение по таким критериям, как близость и доверие. Сразу оговорюсь, что те цифры, которые заложены в модели кругов Данбора, не обязаны совпадать с вашим реальным окружением на 100%. Все мы разные но всем нам одинаково важно понять, на кого и почему мы тратим наши силы, время и внимание. Важно подумать и определить, кто справедливо находится рядом, кто из важных людей отошел неоправданно далеко, а кто занимает место в ближних кругах незаслуженно. Поэтому постарайтесь, по крайней мере, в первый раз придерживаться заданных количественных значений. Такой аудит кругов близости – позволит максимально осознанно оценить окружение с точки зрения реальности, актуальности и глубины ваших отношений. И расставить приоритеты. Какие отношения стоит развивать, кого отдалить, а каких людей нам не хватает. Важно понимать, что содержание и наполнение наших кругов близости меняется на каждом этапе нашей жизни. Развод – один из тех случаев, когда человек из самого близкого круга может стремительно переместиться в более дальние круги или даже в самый дальний круг. Не менее стремительно кто-то может и войти в наш первый круг близости, и я говорю не только про романтические отношения или про брак. Недавно один из моих учеников, который уже пару лет как задумывается о создании семьи, сказал, «Если в твоем первом круге мало людей, то их можно родить». Звучит как шутка, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Модель кругов данбара Данборо позволяет посмотреть на качество и содержание наших связей в моменте. Но если добавить немного дисциплины и проводить аудит своих кругов раз в полгода или год, то можно проследить динамику и сделать очень любопытные выводы. Кроме того, такой системный подход может существенно повысить осознанность наших отношений с людьми, что кардинально сказывается на качестве нашего окружения. Итак, возьмите список контактов. Например, выгрузите его из телефона в Excel-файл и внесите выбранные вами имена в следующие круги. Первый круг – D1, пятеро самых близких друзей. Отношения с ними можно описать, используя слова обета на венчании – в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии. С этими людьми мы строим отношения, исходя из принципа «что бы ни случилось, я готов быть с ними рядом и надеюсь, что они также будут рядом, что бы ни случилось со мной». В этом круге могут быть и ближайшие родственники – супруг, супруга, родители, дети и другие родные. Здесь же могут быть самые-самые близкие друзья, а могут и не быть – законов здесь нет. Второй круг – Ди-2 – 10 человек из группы поддержки. Чтобы понять, кого можно причислить к этому кругу, я предлагаю использовать следующие критерии. Вы не постесняетесь позвонить кому-то из этих людей среди ночи и сказать «У меня кошки скребут на душе, давай поговорим». Если этот человек увидел ваш звонок, он обязательно возьмет в трубку и согласится поговорить по душам. Им вы спокойно можете отдать ключи от квартиры, где деньги лежат. Вы можете на несколько дней оставить с кем-то из них детей и не беспокоиться. Людям из этого круга вы позвоните, чтобы поделиться важной радостью, открытием или победой. Если вам нужно взять в долг деньги, то вы, скорее всего, обратитесь к кому-то из этого круга. И еще приведу один критерий, который мы с Антоном Васильевым придумали недавно, помогая одному нашему ученику делать аудит окружения по кругам Данбара. Этот критерий круга g 2 показался мне очень сильным. Тем, кто входит в этот круг, вы можете отдать конверт, на котором будет написано вскрыть после моей смерти. Третий круг D3. 35 человек из группы общности. Людям из этого круга мы легко можем позвонить днем без предупреждения. В этих отношениях достаточно близости, чтобы не согласовывать время звонка. У этих людей мы не постесняемся попросить совета или поддержки почти по любому вопросу, кроме чего-то глубоко личного. Мы будем рады поболтать с ними и обсудить как идут дела и можем спокойно задать друг другу почти любые вопросы. Четвертый круг, D4, 100 человек из группы контактов. Людям из этого круга звонить без предупреждения не очень уместно, поэтому мы, скорее всего, спросим, когда им будет удобно переговорить. И вопросы, по которым мы будем к ним обращаться, будут связаны либо с нашей профессиональной деятельностью, либо с их компетенцией. Главный критерий по которому можно определить людей этого круга, вы можете легко обратиться к кому-то из них за советом или консультацией по работе, попросить поделиться контактом или личным опытом в каком-то вопросе. После того, как вы распределите контакты по этим четырем кругам, вы поймете, кто входит в ваше число Данбора. Это и есть ядро вашего нетворка. Это и есть ваше основное окружение. И именно на этих 150 человек должна быть направлена основная доля вашего внимания. Поверьте, такой анализ окружения захватит вас. Я не удивлюсь, если вы проведете за этим занятием целый день или даже пару ночей. У вас появится множество вопросов и столько же инсайтов. Скажу сразу, этот процесс иногда протекает непросто и даже болезненно. Распределяя людей по кругам, мы, прежде всего, должны ориентироваться на уровень эмоциональной близости и доверия с каждым конкретным человеком, которого мы относим к тому или иному кругу. Такая рефлексия может порой вызвать сложные и даже тяжелые переживания. Чувство боли, жалости, вины, стыда. Но, пережив их, вы не только ощутите легкость и ясность, но и увидите вектор дальнейшего движения к более глубоким и теплым отношениям с очень значимыми для вас людьми в кругах D1-D2, с ценными отношениями в вашей группе общности D3, а также с гораздо менее глубокими, но очень полезными связями в круге D4. Сразу отвечу на один из вопросов, который, скорее всего, у вас уже возник. Определяя место человека в моих кругах, важно ли учитывать взаимность, то есть отношение этого человека ко мне? Я считаю, что на первом этапе это не так уж и важно. Как только вы отнесли человека к определенному кругу, вы и так начнете или продолжите общаться с ним согласно критериям этого круга. Например, начнете звонить друзьям из «Ди-2 по ночам». Ну, а если серьезно, то ваша рефлексия и так приведет к тому, что вы будете задаваться вопросом реакции, будете спрашивать себя. А если бы он составлял свои круги, то к какому из них он отнес бы меня? Со временем вы все поймете и сможете принять то решение, которые сочтете верным. помните, что эта методика призвана всего лишь запустить ваше социальное мышление и несколько структурировать его на первых порах. Выполняя работу по распределению контактов по кругам близости, обращайте внимание на возникающие вопросы, трудности или сомнения, а лучше фиксируйте все затруднения, весьма вероятно, что с помощью этой книги большинство из них вы сможете разрешить. Если вы попробуете применить полученные знания на практике, это, безусловно, даст положительный результат. Дорогой слушатель, поздравляю вас! Узнав о методике кругов Данбора и сказав себе, «Блин, это интересно, я пошел составлять свои круги, вы сделали первый серьезный шаг к осознанному и системному отношению к окружению. В следующих главах я предложу еще несколько методик и инструментов, которые помогут продвижению на этом пути. А начать я предлагаю с концепции который называется «Симплекс и Малтиплекс отношения».